За два с лишним года, которые я провел на Дальнем Востоке, тут многое изменилось Во-первых, строительство Порт Артура и Дальнего, а также развитие и укрепления Владивостока Явно шли быстрее, чем в той реальности, о которой здесь имел представление один я На стройках к настоящему моменту уже работали более 150 тысяч филиппинцев В основном народности висаия Еще около 100 тысяч сейчас активно трудились на достройке КВЖД и ЮМЖД. Вопреки моим опасениям, замена строителей китайцев на строителей филиппинцев прошла без особых напрягов и претензий со стороны Витте. Устроенная взбунтовавшимися строителями резня младшего туземного персонала совершенно дезорганизовала работу стройки, так что после подавления мятежа ее все равно пришлось бы организовывать заново и потому было совершенно неважно, с кем это делать, с филиппинцами или китайцами. С филиппинцами тогда же оказалось проще, потому что они были лояльнее к нам и не пытались устраивать саботаж, а вот китайцы этим грешили, даже после того, как провал мятежа стал очевиден всем. Впрочем, взамен у нас в Маньчжурии возникли другие проблемы. Например, вследствие депортации почти половины населения Здесь образовался дефицит буквально всего от продуктов до мануфактуры и обуви. Вызванный мною на Дальний Восток Кац был вынужден некоторое время работать в режиме жесточайшего цейтнота, устраняя проблемы, чье количество нарастало лавинообразно. Но Яков в очередной раз подтвердил свой высокий класс, сумев не только довольно быстро с ними справиться, но и, во-первых, на этом заработать, а во-вторых, так выстроить решение, Что они серьезно продвинули все мои планы Например, проблему с продуктами он решил Сначала организовав поставки зерна из наших элеваторов И мяса с холодильных баз А того, что там было не достать Из Кореи и Центрального и Южного Китая А затем заселил часть опустевших в процессе депортации Ханьских деревень филиппинцами И оформил их арендаторами созданной им Маньчжурской продовольственной компанией которая, в свою очередь, арендовала сельскохозяйственные земли у правительства Цинской империи. Этим достигались сразу несколько целей. Во-первых, как уже упоминалось, наши стройки, а также военные гарнизоны и базы флота обеспечивались необходимыми им продуктами. Во-вторых, вследствие того, что сельскохозяйственное производство разворачивалось с нуля, Нам удалось сразу наладить довольно эффективную агрономию и пустить в оборот самые продуктивные сорта риса. В-третьих, наличие жилья и постоянной работы, который не прервется после окончания стройки, привело к тому, что многие филиппинцы через год выписали сюда свои семьи. То есть, даже если выселенные из этих мест Ханцы вздумают вернуться, их место уже окажется занятым. Ну и в-четвертых, поскольку КАЦ оформил все арендные отношения нашей маньчжурской продовольственной компании с цинским правительством и местными чиновниками в полном соответствии с, так сказать, местной спецификой, у некоторого числа весьма влиятельных чиновников появился серьезный стимул максимально препятствовать возвращению депортированных в места их прежнего проживания, ибо... Распоряжаться этими землями и сдавать их в аренду от имени государства чиновники могли только в случае, если не вернутся прежние хозяева. А это опять же заметно облегчило нам расселение филиппинцев по покинутым деревням. Так что мой план по созданию подушки между нашим Дальним Востоком и Китаем начал потихоньку воплощаться в жизнь. Каца я вызвал сюда еще в конце 1900 года. Уж больно много всего тут надо было сделать, а он – мой лучший управленец. Мне же заниматься этим было не с руки. Большую часть времени у меня отнимали флот и строительство укреплений Порт-Артура и Владивостока. Хотя здесь мне стало понятно, что как база флота Порт-Артур подходит не слишком. И гавань маленькая, и расположен он в самом конце зажатого с трех сторон землей Желтого моря. Контролировать отсюда Японию, как и утверждал бывший командующий Тихоокеанским флотом адмирал Дубасов, было совершенно невозможно. Но базу флота в Мозампо, Корее, как он же предлагал ранее, нужно было строить с нуля, на что уже не было ни денег, ни времени, хотя позже, после войны, об этом вполне можно будет подумать если, конечно, Корея войдет в орбиту наших интересов, что весьма вероятно. Причем под нашу руку корейцы готовы были отдаться с радостью. Столетия взаимоотношений с японцами выработали у них привычку смотреть на Ниппон как на самую большую угрозу не только их независимости, но и жизни. Последние годы XIX века были в этом особенно показательны. В 1876 году японцы принудили корейцев подписать торговый договор, который развязал им руки в деле прямого ограбления Кореи. И к 90-м годам 19 -го столетия Корея, страна с древней и самобытной культурой, первое государство на Корейском полуострове, было создано за две с лишним тысячи лет до Рождества Христова. Страна, чьи кораблестроители первыми в мире Еще в 15 веке построили корабли-броненосцы, вооруженной артиллерией, опередив в этом европейцев на 400 лет, была не заведена Японией до уровня африканских колоний европейских держав. И японцы не собирались выпускать ее из своих загребущих ручек. Именно за контроль над Кореей японцы сражались с китайцами в 1894 году, в 1895 годах, а потом начали вести себя в Корее не просто как захватчики, но как рабовладельцы среди своих рабов. Притеснение и убийство корейцев после победы Японии в войне развернулись с новой силой. Достаточно сказать, что они убили Мин, жену нынешнего Вана Кореи Каджона, а сам Ван вынужден был бежать из дворца Сыном-наследником И укрыться в русской миссии в Сеуле Так он провел более года Управляя страной прямо с территории миссии Причем именно управляя Поскольку там были созданы все условия Для работы министров Как мне рассказывал один из сотрудников Русской миссии в Сеуле С русскими миссиями в Китае, Корее, Японии Даже в Сиаме У меня здесь установилась прямая и регулярная связь Все корейские министерства помещались в большом зале разгороженном ширмами. в случае необходимости ширми раздвигали и министры собирались на совет рядом был поставлен большой барак под кухню а двор миссии застроили корейскими домами самых разнообразных фасонов в них размещались канцелярии главных министров тут министры ожидали своей очереди для докладов и тут же велись текущие дела а незадолго до переезда в Ана Обратно во дворец к нему даже провели телефонную линию от Министерства двора и военного министерства, с которыми он мог связаться в любой момент. Соны придворных, Евнухов и Наложниц, наполнили миссию, ожидая приказаний своего властелина. Так что корейцы прекрасно понимали, что сами они не имеют сил противостоять японцам и изо всех сил стремились под руку. России Это стремление было общим как для правящих слоев, так и для широких народных масс. Достаточно сказать, что когда весть о том, что Ван сумел сбежать из дворца и добраться до русской миссии, разнеслась по Сеулу, в городе начались народные гуляния, настолько велики были ненависть к японцам и надежда на помощь России в противостоянии многосотлетнему врагу. В общем, личный посланник Вана Каджона появился в моем кабинете в Порт-Артуре всего через месяц после того, как я обосновался здесь. И к настоящему моменту у меня с Ваном Кореи установились просто фантастические по теплоте взаимоотношения. Сказать по правде, я и Каца вызвал сюда во многом потому, что таких возможностей, которые появились в Корее у России вообще и у меня в частности, У нас не было более ни в одной стране мира. Хороших управленцев у меня нашлось бы несколько десятков, и трое-четверо из них могли сравниться с кацем по уровню, но именно сравниться. Яков же Соломонович был у меня один, единственный и неповторимый. При других обстоятельствах я бы, вероятно, его не тронул, уж слишком много на нем держалось там, дома. Однако из открывшихся перспектив Следовало выжать максимум, ибо, по моим прикидкам, каждый процент упущенной выгоды тянул на несколько миллионов рублей в год, а использовать представившиеся возможности максимально эффективно, по моему убеждению, способны были только два человека. Я и Кац. Но я был слишком занят флотом, стройкой и политикой, готовясь к русско-японской войне, так что пришлось выдергивать сюда Каца, оставив на делах Канареева. Который, кроме всего прочего, был сильно занят тем, что отслеживал изменения во взаимоотношениях буров и англичан Курилицин же за последнее время столь сильно сдал, что ничего существенного ему поручить нельзя было Если честно, я уже потихоньку начал вообще выводить его из действующей обоймы, поручая ему все меньше и контролируя исполнение Однако совсем его отдел не отстранял В покинутом мною будущем я, помнится, на закате СССР страшно возмущался тем, что нами, мол, правят старые маразматики, даже не пенсионного, а почти уже замогильного возраста. И вот теперь у меня просто рука не поднималась выставить вон старого соратника. Причем дело было не в деньгах. Как все люди моего ближнего круга, который сегодня насчитывал уже несколько десятков человек, Мефодий Степаныч давно уже был миллионщиком, Даже отойдя от дел совсем, он не остался бы без средств к существованию и без внимания. Просто я знал, что как только Курилицын перестанет работать, он умрет. Уж такая была у человека натура. Всем смыслом его жизни было служение. Стране, государю, мнели Но он должен был служить в самом высшем смысле этого слова. Отдавая этому высокому делу всего себя, свой талант, рвение, терпение. И если отнять у него самую суть его жизни, он умрет. В этом у меня не было ни малейшего сомнения, поэтому я и не убирал Курилицына с поста, хотя основную нагрузку уже давно несли двое его заместителей. Он сам в свое время отобрал их и обучил, так что оба относились к нему с почтением и любовью и вместе со мной делали все, чтобы пребывание на столь важном посту человека по состоянию здоровья и возможностям ему уже не отвечающего, отражалась на общем деле с минимальными потерями. А для меня эта ситуация стала еще и поводом для размышлений о себе самом. Нет, я пока еще был полон сил и чувствовал себя далеко не на свой возраст, который уже достиг 52 лет. Однако рано или поздно я тоже сдам, и прикрыть мою умственную слабость будет уже некому, потому что я буду самым большим прыщом на образующейся вместо моего дела задницы. Детей я заводить не хочу принципиально. Боюсь, что история даже после всего, что я тут устроил, вскоре опять скатится в наезженную колею А отдавать руль в своем предприятии кому-то со стороны... Ну что ж, возможно, придется это сделать. Вот только я и сам без дела быстро помру от скуки и ощущения собственной никчемности. А если вовремя не уйти, то всем моим трудам настанет жопа. В этом неторопливом времени никто лучше меня не знает, как быстро можно угробить любое дело некомпетентное управление. И что делать? Короче, пока не горит, но над тем, как именно завершить мои усилия в этом мире, стоит хорошенько подумать. А вот придет в голову что-то неординарное, но эффективное».